341. Цицит, талит. Цицит – кисти, привязываемые к особо четырехугольной мужской одежде. Во время службы используется большое молитвенное покрывало, талит, на четырех углах которого также закреплены кисти цицит. Закон о цицит – один из немногих библейских законов, которым Тора дает объяснение. «Посмотрев на которые кисти, вы будете вспоминать все заповеди Господа и исполнять их». Бамидбар 1539. Принцип «увидеть» значит «вспомнить» знаком всем с дедом. Чтобы ребенок не забыл о каком-либо деле, ему завязывают нитку вокруг пальца. Цицит своего рода этическая никра нитка вокруг пальца для напоминания евреям о заповедях Бога. Кисти прикрепляются к двум разным видам одежды. Днем мужчины носят ее под рубашкой на одежде, называемой арба-конфот, четыре угла, надеваемой через голову как пончо. Так как Библия требует, чтобы кисти были видны, некоторые ортодоксы выпускают арба-конфот наружу. Остальные носят арба-конфот с кистями под рубашкой. Другое название арба-конфот – талитктана, катан. Во время утренней службы на плечи накидывается, подобно плащу, талит – одеяние с кистями на четырех углах. Талит довольно велик. По размеру, с духовной точки зрения, важнее всего его бахрома. Одна из романтических историй Талмуда связана с кистями. Молодой ученый особо тщательно соблюдал законы о цицит. Однажды он услышал о необыкновенно красивой блуднице, и его охватила страсть. Он послал ей кисти. Сорок 40 четыреста золотых динариев, многие тысячи долларов, и отправился на свидание. Войдя в комнату, он увидел прекрасную нагую блудницу, лежащую на ложе. Гений начал раздеваться, но, как описывает Талмуд, когда он стал снимать свой цицит, кисть поднялась и шлепнула его по лицу. Юноша отвернулся от блудницы и сел на пол. Она спросила, неужели она ему не понравилась, «Нет», — ответил он, — «ты действительно самая прекрасная женщина, которую я видел, но...» И он рассказал ей о цициде. Женщина сказала, «Я не отпущу тебя, пока ты не назовешь свое имя, свой город, имя своего наставника, и название школы, где ты учил Тору». Когда юноша ответил, она продала все, что имела, отдала треть этих денег на благотворительность и пришла в Иерусалим к учителю юноши Раби Хие. «Прими меня в свою веру», — сказала она. Раби я увидев самую красивую женщину Римской империи, просящую о помощи, очень удивился. «Наверное, ты влюбилась в одного из моих учеников?» – спросил он. Женщина молча вручила ему записку, которую ей дал юноша. Раби прочитал записку и узнал почерк своего ученика. И он обратил женщину в иудаизм и устроил ей брак с юношей. Мнаход 44 Алиф. Среди прочего, это притча о том, что... Цицит помогает человеку преодолевать запрещенные страсти. Юный ученый соблюдал заповедь о цицит столь старательно, потому что нуждался в обуздании своих страстей. Но мораль притчи очевидна не всем. В моем классе один ученик заметил, урок состоит в том, что когда идешь к проститутке, оставляй цицит дома. Вот высказывание о цицит. Каким образом простой взгляд на цицит может напомнить о заветах Бога? Я думаю, что цицит... Подобен военной форме, когда на тебе форма, ты лучше помнишь о том, кому обязан своей присягой. Раби Хаим Донин.